В покоях Елены Степановны Иван Иванович стоял возле постели жены, когда вошел туда старый государь. Здесь же были бабка-поветуха и две старые боярыни из приближенных покойной Марьи Ярославны. Все они низко поклонились государю, а он, узнав старых служанок матери своей Ольгу Тимофеевну да Степаниду Федотовну, поздоровался, назвав их по имени и отчеству. Встретив взгляд снохи, он улыбнулся и ласково спросил, как то бедоченька можется. Елена Стефановна была тронута приходом свекра. «Благодаря Богу добре», — радостно молвила она, — «молю тебя, государь, благослови меня отца вместо». Как только Иван Васильевич благословил снаху, и та поцеловала его руку, к нему приблизилась старая боярыня Степанида Федотовна, и низко кланяясь молвила «идите, государь, к себе в палаты». Надоть нам роженицу готовить. За трапезой беседа зашла о разных делах государственных. Не успел я с... сказать тебе, Иване. «Был у меня до твоего приезда дьяк Майко, — за ранним завтраком начал Иван Васильевич, — вести принес из Пскова. Смерды там пуще прежнего мутят, а на навече снова нестроения идут и смуты, Повелел я стайный приказ послать наместнику, дабы масло в огонь подливал. — Разумею, сие! — воскликнул Иван Иванович с усмешкой. — Хочешь ты, дабы Псков сам в руки Москвы пошел? — А возьмем Псков-то можно и на смердах так узду затянуть, что не пикнут. — Сие все так, Иване, — заметил старый государь. — Запомни главное. Государю надо б не токмо днешнее... А и то, что через многие лето будет. Посему мыслю яс и до взятия Пскова, и после, многие льготы смердам дать. Сии мужи, крепкие хозяева и торговцы. Не что ведь иное, а лен сеют. Годны они, дабы и из них порубежных помещиков, и сделать, якое сделали мы помещиков из холопов опальных боярнов городских. Они и ныне первые из псковичей немецких ворогов на себя принимают. Нам, а может, детям и внукам нашим, они главным оплечьем еще долго будут против Ливонии. Может, уж тобе даже придется испомещать их, то ты земли им поболе прирежь, дабы работников и холопов еще более себе завели, они ж тебе и воями будут. В это время слегка скрипнув, отворилась дверь, боярыня Степанида Федотовна радостная и взволнованная, вскочила в трапезную Бог сына дал, воскликнула она. Государыня, здраво, благополучно. Когда же, государи молебен петь будут в крестовой, забегу, покличу вас. Иван Иванович, побледневший сначала и окаменевший, вдруг ожил и, радуясь и плача, бросился обнимать отца. «Батюшка, сын у меня!» — восклицал он. «Сын ведь, батюшка, сын!» Отец, отерев ладонями слезы со щек, перекрестился и проговорил, «Продлил Господь рот наш». Да горит свеча от свечи, да не угаснет вовек. На четвертый день после рождения сына, октября четырнадцатого, Иван Иванович сидел у отца за ранним завтраком и в ожидании дияка Майко весело беседовал. «Хочу тебе, и сношеньке, говорил старый государь, — подарить нечто на зубок. Хочу, что матерь твоя получила в наделок вернуть сыну и внуку ее». Иван Иванович с благодарностью поцеловал руку отца и молвил «Сие будет великой радостью Аленушки, ставшей ныне через сына моего кровной родней нашей». В это время вошел и поздоровался с государями Дьяк Майко. «Будь здрав и ты», — ответил ему государь, — «садись». «Как новгородцы-то?» «Ночи стокма привезли их». «Мужья на дворе боярина Товаркова, Иван Федорович, а жены их с детьми малолетними в иных местах за приставы посажены. Начальник стражи весть привез от наместника твоего, воротился из бегов в Литву боярин Новгородский Иван Савелков, только мы сам третей. Король его не пожаловал, не принял, а притч того, свои же челядинцы ограбили да бросили его. И добрые сделали, смеясь, заметил Иван Васильевич. Ты вот, Андрей Федорович, вестовым гоном оповести Якова Захарыча, дабы вотчина его карамольной землице прибавил, а летуна его поймал. Все птицы, Яков Захарыч соли на хвост насыплет, воскликнул Майко. Более никуда уж не полетит. Все слегка рассмеялись. Ну, иди с Богом, Андрей Федорович. Да пришли ко мне, сей же часец Дмитрия Владимировича. Когда диак вышел. Иван Васильевич оживленно прошелся несколько раз вдоль трапезной и, остановясь у стола, налил до краев два кубка самым дорогим заморским вином и молвил «Пью за тубя, сын мой, за сноху мою и за внука моего, нареченного Дмитрия!» «И за тубя, батюшка мой!» И государь, чокаясь, воскликнул Иван Иванович. Поставив пустой кубок на стол, Иван Васильевич с радостной И в то же время печальной улыбкой смотрел на сына, допивавшего вино. Когда же тот поставил тоже пустой кубок на стол, сказал ласково Хорошо тебе, Иване, позади тебя Яз, впереди тебя Дмитрий». Помолчав, он добавил впереди же меня ты, а позади токма смерть. Дверь отворилась, и вошел казначей государев Боярин Ховрин. — По приказу твоему, государь, — сказал он, поклонился и поздоровался. — У меня к тебе, Дмитрий Владимирович, недолго беседа. — Прикажи принести сюда все из саженье покойной великой княгини моей, Марии Борисовны, царство ей небесное. Примечание. Саженье — парадное женское убранство, усаженное драгоценными камнями, унизанное жемчугом, шитое золотом, платья, головные уборы, пояса, воротники стоячие, нарукавники, обувь и прочее. Конец примечания. Ховрин растерялся, побледнел и со страхом глядел в лицо государю. Иван Васильевич почувствовал что-то неладное. Брови его сдвинулись, руки стали слегка дрожать. «Сказывай!» — глухо произнес он. «Все сие взяла субе княгиня твоя, Софья Фоминишна». «Как ты, злодей, смел позволить!» — закричал Иван Васильевич в бешенстве — А голове своей забыл. Глаза его горели беспощадной злобой, Ховрин упал на колени. «По приказу твоему, государь!» С трудом, дрожащим голосом выкрикнул он, теряя соображение. «По приказу твоему!» «Лжа я, «Сказывай правду, а то будет тобят товарков спрашивать». «Помилуй, государь, дай мне слово». «Забыл ты, государь, как было!» Иван Васильевич, преодолев гнев свой и не спуская глаз, с Ховрина тихо проговорил. «Встань и сказывай». Ховрин оправился от страха. «Сие было, государь, в лето 6982 когда царевич Андрей Фомич дочерь свою, Марью Андреевну, из Рыма привез. Примечание 1474 год. Конец примечания. Ну, — нетерпеливо молвил государь, — сие можно по описям проверить, — продолжал уверенно Ховрин. Супруга твоя, желая дарить брата и племянницу, приказала именем твоим дары для выбора ей приготовить. «Помню», — тихо молвил государь. «А семь яс тогда довел тебе. А ты мне приказал из камней злата и серебра токма по четвертому списку и ниже. Я спросил тебя, а из женского партища ты ж мне приказал сие по ее выбору. Она и выбрала все из наделки светлой памяти покойной княгини твоей». — А ты не давал бы, — сказал Иван Васильевич. — Ну как же мне было, государыне и то бяга государя слушаться. Иван Васильевич помолчал, потом ласково обнял боярина Ховрина и поцеловал. — Прости, меня, Проговорил он. — Повинен в том, что не упредил тебя осаженье, княгинюшке моей милой. Вдруг снова нахмурил брови и приказал немедля иди ко княгине Софье Фоминишне. «Истребуй от нее моим именем оное саженье. Принеси его сюда, сей же часец. Слушаю, государь», — воскликнул Ховрин, направляясь к дверям. Софья Фоминишна завтракала у себя в трапезной, стены которой были обиты дорогой золотой парчой. Около нее сидел красивый грек средних лет, ныне ее дворецкий, один из страхонеотов, Дмитрий Эммануилович, главный ее советник. Перед ними почтительно стоял старший из братьев Селевинов, Захарий, торговавший в Москве драгоценными камнями. Недобрые вести, говорил он с трудом, наполовину по латыни, наполовину по-итальянски. Недобрые вести, государыня. Гонец с грамотой книги неверейской пропал без вести. Ни в Литве его нет, и назад он не воротился, чтобы лучше быть понятым Захарий шепотом повторил сказанное на русском языке, припутывая польские слова, потом снова перешел на латино-итальянский язык. «Извини меня, государыня», — сказал он, «плохо я знаю чужие языки, говорю же хорошо только по-еврейски и по-польски, а этих языков ты не знаешь». В это время вошла служанка Софьи Фоминишны и тревожно прошептала по-итальянски ей на ухо «пришел казначей государев с толмачом». Софья Фоминишна многозначительно переглянулась с Дворецким и указала глазами на Селевина. «Дворецкий понял. Пойдем, Захарий, ко мне!» — сказал он. «К государыне пришли важные люди. Побудь с ними, Дмитрий, у себя!» — взволнованно добавила государыня. «Впрочем, оставь его лучше у доктора, а сам скорее приходи обратно!» Когда они вышли из трапезной, Софья Фоминична велела служанке скорее принести ей волосник — а также и летник, чтобы прикрыть им сверху свое иноземное платье. Едва она успела переодеться, как вернулся троханиот и пошел за хобриным. Войдя в трапезную, государев казначей, чтобы успокоиться дольше обычного, крестился на образа. «Будь здрава, государыня», — сказал он, — на многие лета. «Будь и ты здрав, боярин», — ответила Софья Фаминишна и добавила по-итальянски. «Пусть теперь Толмач переводит. От кого и зачем ты ко мне пожаловал?» «От имени государя моего, великого князя Иван Васильевича!» «Все еще волнуясь ответил Ховрин. «Дабы взять у тебя государыня, сей же часец, саженье покойной княгине его!» Софья Фоминишна побледнела. Потом лицо ее пошло красными пятнами, она взглянула на своего дворецкого. Тот был белый, как мел, и губы его дрожали. «Придется сказать о верейских, — проговорил он по-гречески, — иначе будет хуже». Глаза Софьи Фоминишны загорелись злобой и ненавистью, и она с гневом выкрикнула Ховрину что-то по-итальянски, а Толмач перевел «Нет у меня ничего! Саженье подарила я в приданной племяннице своей, Мариан Андреевне, иди!» Ховрин молча поклонился и быстро вышел. «Димитрий!» Димитрий яростно воскликнула по-гречески Софьи Фоминишна, «Варвар этот меня, царицу, рабой своей сделал! Опутал детьми, любовь мою отнял! «Молчи, безумная, и у стен есть уши!» Остановил ее Траханиот и добавил. «Помни, у тебя уж на три сына. Можно поторопить смерть». «Но пошлет он к Марье за саженьем?» Беря себя в руки, проговорила Софья Фаминишна, «а там, кроме саженья, найдут еще то, что не его, а нашу смерть поторопит». «Успокойся!» — ласково сказал Траханиот, гладя и целуя ей руки. «Надо упредить верейских». Тот же я прикажу Селевину, дабы он племянника своего Иосифа гонцом послал к Марии. На золоте наш гонец скорее, чем государевы вестовым гоном верью поспеет. Обменявшись мнениями о судьбе сажения, оба государи замолчали в нетерпеливом ожидании. Но Иван Иванович не выдержал. — Я смыслю, — сказал он мрачно, — все драгоценности матери ушли уж на разные злые умыслы. Ховрин все скажет, — молвил Иван Васильевич, — не охотник я сгадать. Да и гадать-то не на чем, а притч как на бабах. Подожди, малость, ведь и половина часа не прошло. В дверь постучали. Боярин Ховрин вошел сильно взволнованный. Государыня в гневе великом, — начал он сразу, — саженье сие она в наделок племяннице своей отдала. Иван Васильевич побледнел и крепко сжал губы, опять верю я. Невольно сорвалось с уст Иван Ивановича. Старый государь сукоризный взглянул на сына и, обратясь к казначею, приказал Дмитрий Владимирович. «Приготовь мне опись всего, что государы не взято для марьи -то. Да позови ко мне Савушку. Опись-то не задержи. Слушаю, — государь сказал Ховрин, торопливо выходя из покоя. Опись же сей же часицы сделаю». Иван Васильевич медленно стал ходить из угла в угол, «Иване, возьми себе правило, что государю не всегда и не перед всеми можно мысли свои сказывать», — проговорил он. Но, увидев вошедшего Савушку, приказал ему гонить боярину Товаркову, дабы он немедля с тобой вместе ко мне приехал. Савушка поспешно вышел, а Иван Васильевич продолжал молча ходить взад и вперед. Неожиданно он остановился перед сыном и спросил, «Скажи, какие у тебя полки?» «Ближе к литовским рубежам стоят. Полки князя Борис Михайловича Туреня Туренеобленского возле Можая. «А какие еще есть полки ближе, на полдень?» «Нет полков ближе», — ответил Иван Иванович. «А притч малых застав. Иван Васильевич подошел к столу, где у него хранились всякого рода карты, достал ту, на которой московские рубежи начертаны, и положил сверху на стол». Потом, отворив дверь в сенце, крикнул страже, «Пришлите дворецкого!» «Здесь я, государь!» — отозвался дворецкий, подбегая к дверям, стражу сменял. Войдя в покое, он поклонился обоим государям и молвил, «Приказывайте, государь!» «Скажи, страже, Петр Васильевич, — проговорил старый государь, — как приедет боярин Товарков, более никого ко мне не допущать!» Сам же поезжай к Дмитрию Владимировичу, возьми от него опись, которую жду, и немедленно сам привези ее. Иди. Дворецкий вышел, но дверь снова отворилась, и Савушка пропустил вперед себя боярина Товаркова, тощего человека с большими синими глазами, с жидкой, но длинной, слегка сидеющей бородой. Боярин был резок в движениях и походил своими повадками на какого-то монаха-отшельника. Лицо же его все время передергивалось странной улыбкой. «По приказу твоему, государь!» — сказал он, истово перекрестясь на образа и кланяясь обоим государям. «Садись, Иван Федорович!» — молвил Иван Васильевич. «А ты, сабушка, иди, и к нам более никого не допущай!» Молодой великий князь по велению государя рассказал Товаркову, какую грамотку Марья Андреевна послала к отцу своему в Рим, где и как эту грамотку перехватили дозоры московские, Товарков слушал жадно, не пропуская ни единого слова. Синие глаза его вспыхивали, а на лице чаще играла улыбка. Рассказал Иван Иванович и о постоянной вестовой гоньбе между Вязьмой, Вереей и Тверью. Ну, о Москве промолчал, предоставляя сказать «осаженье отцу самому». Но Иван Васильевич, взглянув на сына, глухо промолвил «сказывай» и «осаженье». Товарков насторожился еще более. И по мере того, как двигался вперед рассказ Иван Ивановича, казалось, что боярин, будто собака, неотступно бежит по незримому следу. В это время в покой вошел Савушка и передал Ивану Васильевичу несколько исписанных листков бумаги. «Петр Васильевич привез от боярина Ховрина», — прошептал он. «Добрый», — тихо ответил государь, — «иди». Когда Иван Иванович закончил рассказ, старый государь сказал Товаркову, «Вот тебе, Иван Федорович, опись, наделка покойной книги не моей. Только мы взгляни поострей, нет ли в деле сем опричсаженье карамола какой? Разумеешь?» «Разумею, государь», — ответил Товарков, — «успеть бы, не упредили бы нас вороги. Иваня прервал Товаркова Иван Васильевич, обращаясь к сыну по клич Петра Васильевича, дабы принес бумагу и воск». Дворецкий явился с зажженной свечой, с пером, чернильницей, бумагой и воском. Поставив и положив все это на стол, он вышел. Пиши, Иване, приказал Иван Василь сыну. Великий князь, государь Всея Руси Иван, и великий князь Иван Младый, повелевают тобе, князю Туреня Боленскому, сотвори с князьями верейскими, как укажет тебе боярин товарков, Иван Федорович. Когда грамота была написана, оба государи сделали на воске оттиски своих именных перстней. Принимая эту грамоту из рук государя, Товарков спросил по стражу брать, — Возьми молодого князя с царевной Марьей, старика не бери, иди. — Будьте здравы, государь, — кланяясь, простился боярин и направился к дверям. — А как у тебя новгородцы-то? — спросил вдогонку Иван Васильевич. — Добрый государь. Усмехнулся товарков. Мой поп-то, Иван гречновик, уж исповедует их. Ну иди, врачайся, борза, дай бог тебе удачи.